И не обижайся, Вацман, но скажу тебе откровенно. Не понимал, не понимаю и, наверное, никогда не смогу понять тех одесситов, которые навсегда покидают ее ради каких-то призрачных материальных благ. Тем более, что большинство из них жили здесь недурно. Как бы потом эта публика не клялась из-за бугра своей любви к Одессе. Лично я им не верю. Дима покраснел до самых пяток и стал мучительно соображать, как бы перевести разговор на какую-то другую тему. «Ты ведь Одессе, да, Шура?» — наконец нашелся он. «Почему же ты живешь на квартире? Где твой одесский дом?» Шура ответил не сразу, а лишь после того, как неторопливо достал из кармана пачку папирос и закурил. «После смерти матери, отца своего я не помню, у меня осталась большая комната в коммуне на Артема», — медленно произнес Шур. «Но я оставил ее бывшей жене и сыну, когда мы развелись». Холмов нахмурился, помрачнел, и Дима еще больше стушевался. «Шурик, а как там у тебя с тем делом?» «Ну, я имею в виду исчезновение людей», — торопливо произнес он. «Есть какие-нибудь нити?» «Пока, в общем-то, нет», — нехотя ответил Шура, пиная ногами опавшие листья. «Понимаешь, самое главное здесь — получить ответ на классический вопрос. Кому это выгодно? Кому и зачем может понадобиться человек, как физическая особь, то есть не конкретный? А какой угодно. Тогда уже можно копать дальше. Увы, пока ответить на этот вопрос я не в силах. Кстати, недавно лопнула одна версия, которая казалась мне наиболее вероятной. Какая версия? Заинтересовался Дима. Похищение с целью изъятия здоровых органов. Ну там, почки, печени, сердце. Для пересадки какого-нибудь... «Больному подпольному миллионеру», — объяснил шур «Ведь получить эти органы для пересадки обычным, законным путем — это значит долгие месяцы или даже годы ждать клинической смерти человека, потенциального донора. За это время можно изогнуться. Больше двух недель я, так сказать, изучал вопрос. Ходил по больницам, клиникам, разговаривал с врачами и даже... Перелопатил с десяток книг по хирургии и пришел к твердому убеждению, сделать такую операцию нелегально практически невозможно. Здесь необходимо сложнейшее оборудование, врачи высочайшего класса, подбор органов на иммунную совместимость и многое другое. Кстати, логически рассуждая, для этой цели нужно было бы похищать только молодых, здоровых людей. А пропадают и люди в возрасте, причем с явными внешними физическими изъянами. В это время они проходили мимо какого-то кафе. Остановившись, Шура принюхался доносившимся из него запахом и задумчиво пробормотал. «Не пойму, то ли я голодный, то ли жрать хочу». «Зайдем, пожалуй». Они вошли вовнутрь, положили верхнюю одежду на стулья, так как гардероб, естественно, не работал, и стали озираться по сторонам в поисках человека. Увидев висящий на противоположной стене большой рекламный плакат «Пейте соки, они фруктовые и полезные», Шура проворчал. Вот идиотская реклама. Они бы еще написали «Ешьте блины, они плоские и круглые». Тут к ним подбежала взъерошенная официантка с прической очертаниями, напоминающей копну сена, и лихо, словно сдавая карты, пошвыряла на стол с подноса тарелки. «Пардон, мадемуазель, мы в некотором роде еще ничего не заказывали», — с изумлением воскликнул Шура.